Глава тринадцатая Через два дня приехали в Мунгаловский войсковой старшина Беломестных и несколько офицеров с женами. Поселились они у справных казаков Подгорной улицы, наполнив беленые горенки запахами душистого мыла, одеколона и турецкого табака. По вечерам выходили приезжие на прогулку, поскрипывали на улице щегольские офицерские сапоги Тоненько вызванивали шпоры, тупо, как овечьи копытца, постукивали о дорогу дамские каблучки. С умерничая на прохладных заваленках, с завистью любовались казачки диковинной их одеждой, жадно вслушивались в чужой, не казачий говор. А на Луговине, где радовался короткому лету Лазаревый курослеп, кипела работа. Строили там столовую, пекарню и кухню. Погромыхивая телегами, нагрудили скоро туда мунгаловцы горы кудрявого тальника, красноватой липучей глины, смолистых бревен и камня бутовика. На высоких козлах, пластая на плахе кондовые бревна, от зари до зари работали босоногие пильщики, косо кропили землю золотистым дождем опилок. Широкие плотницкие топоры сверкали, как звезды. Бородатые печники в брезентовых фартуках — Месили в измазанных известью ящиках глиняное тесто. В неделю выросли на луговине плетневые приземистые бараки, крытые желтым тесом. Снаружи их обмазали глиной и побелили. Приняли бараки самодовольный праздничный вид. Окопанные канавами для стока воды, усланные по подножию плюшевым дерном, разбежались вокруг бараков палатки. Белое полотно их хлопало на ветру как птичьи крылья. Казалось, издали будто вывел гусак с гусынями на замшелую заводь свой шумный многочисленный выводок. Весело похаживал в эти дни по просторному дому Сергей Ильич, позвякивая связкой ключей. Немалые выгоды сулил купцу этот год. Ежедневно наведывались приезжие в магазин, легко сорили деньгами. И при наряженный в часучевую пару Сергей Ильич мелким бисером рассыпался перед ними, низко кланяясь и улыбаясь. Без особого огорчения узнал он, что облюбованный им в заводе магазин достался другому. Продала его купчиха разбогатевшему скотоводу. Сообщил эту новость отцу, вернувшийся с базара Никифор. Он ждал, что отец разгневается, обложит купчиху матерщиной, а потом будет долго ходить чернее тучи. Но Сергей Ильич спокойно выслушал сына. — Продала, говоришь? — Ну и ладно, надо будет так почище, магазин отхватим. «Только ноне оно так выходит, что и здесь дела можно делать. Не будь только дураком, а деньга повалит. От офицеров-то смекай, отбою нет. И то им подай, и другое». Он помолчал, помахал ключами и заговорил глухо с хрипотцой. «Я вот думаю, не съездить ли тебе в Сретенск? Дней за восемь обернешься. Глядишь, пригрудишь всякой всячины. Оно и набежит пятачок на копеечку». «Набежать набежит, да ведь овсы сеять надо», — сказал Никифор, которому под уклон годов кочевая жизнь стала в тягость. Сергей Ильич раздраженно махнул рукой. «Вот затеял! С и без тебя есть кому управиться. Тут не дюже ум требуется. А ты магазином давай заворачивай!» Никифор недружелюбно поглядел на отца и, зная заранее, что перечить ему бесполезно, нехотя спросил. «А на скольких ехать?» До четырех надо гнать. Ежели тракт, но не хорош, сто пудов наверняка пригрудишь. Немало ли, лучше уж один раз намучиться, чем потом сызново ехать. Пока и этого хватит, ответил Сергей Ильич. А дальше там видно будет, что и как. Только ты того, не злобствуй, тут дело, а не пустяки. Сам знаешь, что Арсю с Алешкой не пошлешь, не способные они к купечеству. Знать-то знаю, только жить по-цыгански надоело. Сергей Ильич расхохотался. «Вот еще новости! Какая тебя муха укусила! С чего забрыкал? Ты смотри, парень, не придуривай! В нашем деле не приходится на печке лежать! Тебе пора это на уст намотать!» Утром Никифор с работником выехал в Сретенск. В воскресенье еще не обсохла на лугах роса, как из Нерчинского завода, лихо наигрывая какой-то марш, нагрянула музыкантская команда. Ослепительно пылали на солнце зевластые трубы, обнимая чубатых здоровяков-трубачей, одетых в белые парусиновые гимнастерки. В поселковой церкви шла обедня. На зашарканной паперти и в ограде среди кустов отцветшей акации толпились парни и девки, пришедшие себя показать и людей посмотреть. Девки приглушенно хихикали. Парни гуртовались в стороне, покуривали украдкой дешевые папиросы и отпускали по адресу девок крепко сдобренные похабщиной шутки. При первых же звуках музыки и тех и других, как ветром, вынесло из ограды. Завидев нарядную девичью гурьбу, повеселели, приосанились музыканты и пуще дунули в трубы. Красные от натуги, не переставая до самого лагеря, упоенно трубили они, окруженные шумной толпой». Девки строили глазки музыкантам, парни кричали. — Не надувайтесь, так и лопнуть можно! Лопните, сшивать не будем! К полудню взвод за взводом начали прибывать походным порядком кадровцы. Были тут и рыбаки, и охотники с низовой аргуни, низкорослые, скуластые скотоводы степных караулов. Были и бородатые богатыри-староверы, потомки яицких соратников Пугачева, переселенные в дикую Даурскую степь. У распахнутых на ворот Паскотины встречал кадровцев на сером рослом коне войсковой старшина беломестных. Наигранным басом он зычно здоровался. «Здорово, станичники!» Сильными черствыми голосами в разнобой отвечали ему кадровцы, молодцеватая избаченесь в скрипучих седлах, подбадривая нагайками потных коней. Вечером собрались мунгаловцы на открытие лагеря. В тусклой оранжевой позолоте дымился закат. На лагерной площадке, посыпанной хрустким речным песком, с пуражками на локтевом изгибе левой руки, томились построенные на молебен казаки. Алые блики заката жарко горели на ризах попов, на шелке дорогих хоругвий, на оружии и лакированных козырьках. Отслужив молебен, попы двинулись по лагерным улочкам и переулкам. После освещения лагеря стали подводить кадровцев к кресту, Шли они, пошатываясь, жарко дыша в подбритые и прижженные солнцем затылки друг к другу. Неуверенно ступали занемевшие, обутые в грузные сапоги, ноги. Приморившийся архиерей, часто помаргивая бесцветными глазами, совал им бронзовое распятие. Торопливо поцеловав крест, повертывались казаки кругом, и многие потом украдкой вытирали свои обветренные губы. Взмахом затянутой в лайковую перчатку руки... подал беломестных команду. Ржавое облако залпа окутало выстроенную для салюта сотню, музыка заиграла гимн. И в то же мгновение развернулось над лагерем, захлопало на вечернем ветру трехцветное полотнище флага. Лагерь открылся. Пожилых именитых мунгаловцев беломестных пригласил через Коргина отведать в лагере щей до Каши, посмотреть, как устроились на житье служивые. Первым отозвался на приглашение купец Чипалов. Он одернул чесучевый пиджак и, важный, грузновато шагнул вперед, не сомневаясь, что в первую очередь приглашение относилось к нему. За ним в мундирах, обшитых желтыми галунами, двинулись богачи с царской улицы. Завистливыми глазами проводили их неприглашенные и отправились кто по домам, кто догуливать свое в Курлычинский переулок к спиртоносам-контрабандистам. А в лагере приглашенных накормили и напоили на славу. На прощание беломестных поиграл темляком серебряной шашки и сказал захмелевшим чванливым гостям. — Прошу не обессудить, дорогие гости. Чем богаты, тем и рады. Надеюсь, господа старики, что жить мы с вами будем дружно. В случае каких-либо недоразумений покорно прошу, с достоинством поклонился он, обращаться ко мне, если вам будет угодно... «В сенокос и страду наши люди могут изредка помогать вам. Имейте это, почтенные, в виду. А пока...» — приложил он руку к козырьку. «Разрешите откланяться». На туманной заре проиграл побудку трубач. И было далеко-далеко слышно, как пели казаки нестройно, тягуче, отче наш. Целый день босоногие казачата торчали на трухлявых плетнях огородов. Млея от радости, смотрели они незамысловатые игры взрослых. На в пешем и конном строю, на рубку лозы и скачку через барьеры. Вечером в лагере снова играла труба. Усатый трубач замер на палевом фоне вечернего неба, высоко подняв золотую пивунью трубу. Протяжные звуки ее взволновали притихший лагерь. Из палаток густо высыпали казаки — топая коваными сапогами, городили двойной чистокол Ширенг. Началась вечерняя поверка. С тех пор и приучились мунгаловцы вставать и ложиться по лагерным трубам. Шумно и весело зажил поселок. Всякий погожий вечер принаряженные девки собирались у церковной ограды. Плясали и пели, крутили любовь с приходившими в отлучку кадровцами, забыв доморощенных ухажеров. Занятая работа и мунгаловская молодежь по неделям безвыездно жившая на заимках, гневно сучила кулаки на кадровцев. Веселое забайкальское лето щедро раскидывало в падях все новые и новые цветы. Желтый маяк и бело-розовые марины коренья, фиолетовый пахучий бадьян и темно-голубые бубенчики лютиков. Глядели парни на это праздничное великолепие земли и сильно тянуло их в поселок, на игрища к девкам.